Голова 878. Сражение за мандат. Душа Ван по волосу дрогнулась. Только он успокоился, как его вновь затопила тревога. Без колебаний он рассыпался клубами дыма и попытался сбежать с континента у звезды. К сожалению, было уже слишком поздно. Внезапно вспыхнул свет. Казалось, свет звезды с невообразимой скоростью накрыл весь массив Земли. Следом за ним в космосе появились эманации перемещения. Под влиянием чудовищной энергии у земли, на которой стояли люди, откололась внешняя граница. Вырвавшиеся из неё магические символы разлетелись во все стороны, возведя печать. Она была нужна для того, чтобы запереть всех здесь. При виде печати Ван Боула резко поморочнел. Я оказался недостаточно осторожным. Вот это Патриарх Небесная Длань пытался скрыть от меня. Неужто он предал меня? Продал цивилизации Первозлата? Он угодил в эту ситуацию по той же причине, по какой уступил в разговоре с Патриархом Небесная Длань. Всему виной была жадность. Поддавшись ей, человек начинает думать только о собственной выгоде и творить вещи, которые никогда бы не сделал на трезвую голову. По его мнению, шанс того, что Патриарх действительно сдал его врагу, был довольно низким. Потому что ему не было никакого смысла проворачивать такую изощрённую схему, достаточно объединиться с Патриархом Второй Великой Секты и практиком стадии планеты из Секты Небесный Дух. В траве я мог легко загнать его в угол. В многоуровневых схемах нет смысла. Эти мысли молниеносно пронеслись у него в голове, однако он понимал, что докапываться до правды в такой ситуации было не самой лучшей идеей. С холодным блеском в глазах Ван Боле приготовился пробиваться с боем. На его пути стояли магические символы, там уже перемещающийся свет уже буквально ослепил глаза. Этот совет фокусировался на трёх практиках: Хаоинзы, Ван Боле и на старейший секто Нибесный дух. Свет принёс с собой неописуемую силу притяжения, которая подавила Ван Бууле. Его губы стресло, но он не собирался сдаваться и ещё раз с речением рассыпался на клубы тумана в попытке сбежать. Секта Небесный Дух и Императорская Семья хорошо подготовились, их ловушка не только отрезала ему пути к отступлению, но и могла телепортировать людей против их воли. Хоть Ван Бууле превратил тело Истока в туман и использовал всю силу культивации для побега, этого оказалось недостаточно. Его душа дрожала, в глаза бил яркий свет, наконец его куда-то переместило вместе с Хэйонзу и Старейшиной. Остальные участники сражения остались у звезды, когда свечение рассеялось, и земной массив у звезды вернулся к своему прежнему состоянию. Однако дрожь и рокот из-под земли явно говорили о том, что континент лишился защитных барьеров. Под влиянием чудовищного жара Санса он начал рушиться, синишели остальные ещё слегка не в себе после случившегося быстро отступили. Два принца и остальные члены императорской семьи тяжело задышали. На их лицах было написано неподдельное удивление и растерянность. Очевидно, им не раскрыли эту часть плана. Ван Бо Ла находился не в том положении, чтобы думать о континенте у звезды, членах императорской семьи или посланных с ним бойцах. В момент перемещения у него всё поплыло перед глазами. В следующий миг он возник в пустоте. «Здесь не было ни земли, ни неба. Это был мир, пронизанный хаотичной энергией». Здесь бушевали разноцветные волны энергии, несущие в себе невообразимый жар. Стоило ему опустить глаза, как он увидел внизу гигантский огненный шар. Из него вырывалась немыслимая энергия вместе со всплесками газа. Они преодолели пограничные магические законы и переместили меня ещё ближе к звезде! Потрясённо понял Ван Була. Покрутив голову, он понял, что его не стали перемещать за пределы цивилизации Божественное Око. С земного массива у границ звезды он переместился на её внешнюю зону. После перемещения поверхность светила стала заметно ближе, хоть всё ещё и находилась на внушительном расстоянии. Попав в ловушку врага, у Ван Буэлла не было времени анализировать случившееся. Выражение его лица изменилось. Впереди и позади него возник человеческий силуэт. Ими оказались первые старейшины и Хэйнзи. Последний обладал самой слабой культивацией, но он явно как следует подготовился, потому что его окружало защитное сияние. Магическое свечение противостояло экстремальной температуре, Первый старейшин, даже после падения культивации, когда-то был практиком стадии планеты, он словно вообще не замечал жара. Только его глаза сияли ненавистью и жаждой убийства. Сразу после телепортации Ван Булэ без лишних слов начал действовать. Он разделился на четыре фигуры, которые бросились влево, вправо, вперёд и назад, последние двое атаковали старейшину и Хэньцзы, а те, что бросились налево и направо, пытались сбежать отсюда. Пару вдохов спустя его клоны налетели на невидимую печать. Они пролетели меньше 300 м. Причём не только те, что пытались сбежать, но и клоны, которые пытались атаковать двух его противников. Один из клонов остановился в 10 м от Хаёнь З. Пробиться дальше он не смог. Иван Павловa поменялся в лице, когда Хаёнь З внезапно расхохотался. "О, нянь З, ты такой хитрый и осмотрительный, но всё равно угодил в мою ловушку. В этот раз я гораздо лучше подготовился. Твоя смерть неминуема!" В глазах Хаоньзы заблестели от неконтролируемого восторга и жадности. Он не соврал. Ключом к победе в этом сражении для императорской семьи и секты Небесный Дух был Ван Боле. Но их план был никак не связан с патриархом Небесная Олень, они никогда бы не пошли на сделку с ним. Перед началом сражения императорская семья под предводительством Хаоньзы не смогла активировать второе перемещение Ока Звезды. Об этом не знал даже глава секты Небесный Дух. Хаоньзы сделал всё от него зависящее. Я даже пожертвовал кровью своих родных, но повторно открыть Око Звезды ему не удалось. После неудачи у него холодок пробежал по коже. К тому же, секта Небесный Дух понесла два сокрушительных поражения, ему пришлось найти главу секты и поделиться с ним всей имеющейся у него информацией и своими подозрениями. Если разделить право управлять Оком Звезды на разные уровни, то со статусом принца и кровью почти всех членов императорской семьи, собранные в теле секретной техники секты Небесный Дух, Хэюнзы должно было дать первостепенное право управлять Оком Звезды. Такое право не получал никто из его предков в прошлых поколениях. В лучшем случае они добивались второстепенного права, только Хэюнзы на плевoff на наследство с помощью секты Небесный дух обрёл первостепенное право. Пока Ван Бола дрался с первым патриархом, его статус не был официально признан, поэтому Хэюнзы с первостепенным правом смог один раз задействовать перемещение через Око Звезды. На Имперском кладбище Ван Бола был немало благословений, Поэтому после возвращения он в некотором смысле стал новым императором Божественного Ока. С поглощением первого императора он получил первостепенное право управлять Оком Звезды, и это активировало в Звезде особый механизм, который требовал от двух людей с первостепенным правом сразиться между собой. Победитель дуэли станет новым хозяином Ока Звезды. Во время сражения право обоих было запечатано и не могло быть использовано. Вот почему Хэ Юньзе не смог ещё раз задействовать перемещающую силу Звезды. Когда об этом узнал глава секты, Бундури решил разработать план по поимке Ван Бола. Если он мертв, то Хюензы станет единственным человеком, кто будет управлять Оком Звезды. Только тогда он сможет открыть перемещающий туннель, через который прибудет вторая волна атакующих из цивилизации Первозлата. Вот только исполнить этот план было весьма непросто. Всё-таки Ван Бола стал намного сильнее. Не будет преувеличением сказать, что он обладал 80% силы практика стадии планеты. К тому же Секта Небесный Дух понесла серьёзные потери, однако они были вынуждены пойти на риск. Изначально планировалось собрать силы для очередной атаки Секты Крающей Адлань. Пока Патриарх Секты Крающей Адлань и ученики будут отражать нападение, они попытаются убить Ван Бууле. Многое могло пойти не по плану, но у них не осталось другого выхода. Если кто-то за пределами сил вторжения узнает о важности Ван Бууле, атаковать Секту станет намного сложней. Во время планирования первый стареш на предложил организовать утечку информации, дабы в секте Карающая длань подумали, что они собираются повторно активировать око взвести для переброски подкрепления. Так глава секты Карающая длань вполне мог решиться атаковать их. Тем временем они установит ловушку, в отделе Иван Боло должен был атаковать вместе с сектой. В противном случае они собирались действовать по изначальному плану и пробиться все в секту Карающая длань в надежде добраться до Нева.